В 1937 году, по амнистии в честь 20-летия советской власти, он вышел на свободу вместе со своими новыми друзьями. Они не разлучались. Курсируя между Москвой и Крымом, совершали крупные грабежи. Весной 1939 года они готовили убийство инкассаторов Симферопольского банка, но их выследил и взял угрозыск. То, что задуманными убийство не было осуществлено, Спасло Кирилла Гуреева от высшей меры. Он получил восемь лет и опять очутился в лагерях. Так в на севере Карелии. Глубокой осенью 1939 года он еще с тремя заключенными уголовниками совершил побег. Два месяца они скрывались в лесах. Жили в волчьих берлогах, питались чьи. Началась война с белофинами. Тогда они решили перейти через фронт. Повезло одному Гурееву. Весной 1940 года Абвер получил его от монаргеймовской разведки. Гуреева увезли в Берлин. Кирилл не скрывал своих уголовных преступлений, и там сразу поняли, что он ценнейшая находка. Гуреев начал делать быструю карьеру у немецкого разведчика, специально подготовленного для проникновения в СССР. В марте он совершил успешный рейд в Советский Союз, Организовал крупную диверсию на Западной Украине и вернулся. Однако подниматься по служебной лестнице Абвера ему не было суждено. После рейда в Советский Союз им заинтересовался сам Канарис. Он поговорил с ним не больше десяти минут, а потом сказал о нем. Неумен. А это опасно даже при самой блистательной биографии. Рядовой исполнитель, не больше, и годен только на диверсии. Когда создавался «Сатурн», Гуреев был включен в его штат по предложению Мюллера. Тот собирался использовать его для какой-нибудь особенно крупной и важной диверсии. А пока Гуреев преподавал обстановку в агенту. вот его час настал. Он шел через фронт с двумя заданиями. Первое, и они важное, доставить агентурной точке Зилли деньги, документы, фотокамеру и тайно проверить работу агентов они действовали настолько успешно что мюллер все чаще подумал не руководить ли советская контрразведка если гуреев это установит он должен ликвидировать агентов а второе главное задание крупная диверсия в районе кремля о его отправке через фронт наша контрразведка узнала не только из радиограммы полученной точкой зили а потом сообщил и рудин с каким заданием идет гуреев Рудину узнать не удалось, но он сообщил о месте, где Гуреев будет переходить через фронт, а знать это было очень важно. По приказанию Старкова срочно были собраны данные о Гурееве, и стало ясно, что этого опасного бандита нельзя оставлять без наблюдения с первой же минуты, когда он перейдет в фронт. И родился план операции, названный «Встреча и проводы». Проще простого было сразу взять Гуреева. Сложность операции в том и состояло что ему нужно было дать хотя бы добраться до точки Зилли. Могло оказаться, что он несет какие-то новые инструкции агентам, без знания которых вся игра с Сатурном может провалиться. Одновременно его ни на минуту нельзя упустить, не вызвать у него и тени подозрений, что за ним следят. Все это предусматривал план встречи и проводы. Теперь он был в действии. Пошел второй час ночи. Гуреев встал и тихо сказал: "Тронемся с Богом". Он поднимался с подлогому выходу из оврага.